Глава первая. «В душе живет любовь к путешествиям. При мысли о том, что я отправляюсь в новую поездку, сердце радостно подпрыгивает. Хочу повидать каждый уголок прекрасной планеты, от жарких тропических джунглей до северных холодных городов. Благо, материальное положение родителей позволяет сполна удовлетворить страсть к путешествиям, и в 23 года я успела исколесить Европу, Северную Африку и Юго-Восточную Азию, а также побывала в Бразилии и Австралии. На сей раз горю желанием повторно посетить страну, что больше всего запало в душу. Однако любовь к ней оказалась не единственной причиной возвращения. Начало июня. Прилетаю в Таиланд рейсом Санкт-Петербург с Ураттани с пересадкой в Бангкоке. Тринадцать часов пути, я в жаркой стране улыбок. Высокая влажность воздуха и духота бьют в лицо при выходе из самолета в Бангкоке. Пересадка не занимает много времени, но выхожу из одного самолета и практически сразу перемещаюсь в другой. Лететь до тайской провинции Суратани не более часа. Едва поднимаемся на нужную высоту, как уже просят приготовиться к посадке. Автобус привозит на пирс Донсак, встречая паром, который переправит на остров Пангган, расположенный в Сиамском заливе. Это конечный пункт намеченного путешествия. Солнце в зените, небо чистое и пленительно голубое, надевая солнечные очки, чтобы уберечь глаза от ярких солнечных лучей. На мне легкое сине-зеленое платье, короткие рукава оберегут плечи от солнечных ожогов. Северному человеку со светлой кожей, недавно прилетевшему в Таиланд, под силу заполучить их всего за пару часов, особенно в полдень. Паром на подходе, готовые к посадке люди выстраиваются в очередь, занимая место в конце цепочки. Контроль билетов пройден, гружу себя и две сумки на паром. Теперь можно расслабиться. Отправляюсь на верхнюю палубу, что под открытым небом. С нее открывается отличный вид на море. Легкий ветерок развивает русые волосы. Несмотря на то, что пережила длительный ночной перелет, приятно осознавать, что наконец-то вырвалась на отдых в Таиланд. Я о предвкушении необычного увлекательного путешествия, Приподнятое настроение владеет мной в начале отдыха в любой стране, куда бы я ни прилетала. Паром отчаливает. Плыть до Пангана около двух с половиной часов. Немного и немало, но надо занять себя делом, чтобы сократить поездку. Упиваясь наблюдением за зелеными скалами удаляющегося материка и лазурным морем. Блики солнца играют на поверхности воды, воспоминания захлёстывают. Не первый раз плыву на Панган. Остров... Встретился с заедлой путешественницей в прошлом году, но я провела на нем менее трех недель. В ту поездку мне повезло. Удалось познакомиться с отличными ребятами, Мирой и Глебом. Семейная пара, но официально не расписана. Не удосужилась спросить их фамилии. В интернете ребята предпочитают скрывать настоящие имена. Странички в соцсетях носят название «Мира чудес» и «Глеб peace «Встретились на продуктовом рынке». Я остановилась рядом с овощной лавкой, внимание привлек экзотический фрукт, захотелось попробовать. Впервые посетила королевство Таиланд, потому не знала ни названия причудливого растения, ни его вкуса. Когда рассматривала необычный красный плод, Мира и Глеб подошли к той же лавке. «Извините, а как называется этот фрукт? Он сладкий на вкус?» – спросила я по-английски, рука указала на плод. «Никогда не стесняюсь заговорить первые с незнакомыми людьми. Многочисленные путешествия учат быть более коммуникабельной. Полезное качество позволяет не растеряться в чужой стране». «Да, сладкий», — ответила Мира по-русски. Губы растянулись в улыбке. «Название — Драгонфрут». Мои брови едва заметно приподнялись. Удивительно, но девушка легко раскусила, что я русская. И лишь потом пришло понимание, что меня выдал акцент — «Русские могут распознать родное произношение в английской речи». Мира рассказала о нескольких незнакомых фруктах, а после поинтересовалась, есть ли у меня на острове друзья. Я признала, что прилетела в одиночку, и девушка тотчас предложила заехать к ним в гости, чтобы пообщаться. Пообещала рассказать интересные факты и об острове, и о Таиланде в целом. Так завязалось знакомство. Мира и Глеб родом из Москвы, но на тот момент они прожили на Пангане уже более трех лет – Перед этим, по их словам, три года находились в Индии, но постоянно переезжали из одного города в другой. Не было желания надолго задерживаться в одном месте, и страну от южных штатов до Гималаев. Ребятам нет необходимости работать, живут на деньги, вырученные от аренды квартир в Москве. Глеб имеет трехкомнатную, перешедшую ему после смерти деда, и двухкомнатную, что купил сам». А у Мира четырехкомнатная, досталась ей после того, как мама в очередной раз вышла замуж, и новый супруг попросил переехать к нему. Мира – разжеволосая красавица 27 лет, зелеными глазами. Всегда гостеприимная, позитивная девушка, ко всем относится с добром. Помню, как приятно было приходить к ним в гости на Пангане. В доме царила теплая атмосфера. Глеб – шатен среднего роста, тридцати двух лет, мускулистый, регулярно выбривает виски – Остальные волосы длинные, хвост закручивается в пучок. По силе позитива не уступают подруги жизни, но оптимизм проявляется менее ярко, чем у возлюбленной, и носит более мужской, сдержанный характер. Смотрю на них и на сердце радость. Разум не перестает удивляться. Столь крепкой близости и сплоченности нет ни у одной знакомой мне пары. Взаимная поддержка всегда присутствует в их отношениях, насквозь пропитанных доброжелательностью». Абсолютное доверие друг другу и ко всему окружающему миру. Наблюдателю со стороны понятно, что оба счастливы. Меня постоянно тянуло в дом этой пары во время прошлой поездки. На подсознательном уровне хочется разгадать рецепт счастья мира и Глеба, чтобы применить его для своей жизни. Месяц назад ребята прислали мне приглашение в социальные сети снова приехать на Панган, чтобы провести время с ними. Согласилась без долгих раздумий. Результат – ярая путешественница в Тае большой паром везет на загадочную и в то же время необъяснимо родную землю. Панган – остров разносторонний. Одни едут в тропический уголок за тусовками и развлечениями, а другие – заниматься дайвингом, кайтсерфингом или йогой, а третьи – пожить посреди дикой, почти нетронутой природы. Больше половины острова принадлежит охраняемому государственному заповеднику, вследствие чего Панган целиком покрыт Пышной, красивой растительностью, что не может не привлекать туристов. Хорошо развита жизнь животного царства. Большое количество видов от скорпионов и змей до цикад и гекконов. В завершении прекрасной картины обилие пляжей, в том числе совсем диких. До острова еще пока не добралась отельная жизнь с шезлонгами, расположенными в ряд. Берег пуст, пляжная территория не делится, никто не продает место под солнцем. Турист может постелить циновку, где заблагорассудится. Именно из-за природы острова Мира и Глеб задержались на Пангане надолго, а я тоже не исключение. Не всякого сомнения, влюбилась зеленый остров во время прошлой поездки. Паром приближается к Пангану, различая очертания берега издалека. Диаметр острова чуть менее 15 километров, не слишком крупный, но и не крошечный. Поверхность с горами, большими зелеными холмами, скалами... Самая высокая точка примерно по центру. Панган похож на любой другой остров в Таиланде. Из глубин океана выстает массивная широкая скала, настолько высокая, что верхушка поднимается над водной гладью. Решаю, что пора на выход, хотя паром еще медленно подплывает к берегу, и мы не пришвартовались полностью. Не терпится поскорее оказаться на заветном острове. Быстро спускаясь с верхней палубы на самую нижнюю, сумки захватываю по дороге. Наконец, трап открывается, схожу с парома на остров. Пребываем на главный пирс Пангана, занимающий широкую площадь. На нём теснятся автомобили и байки. Люди либо встречают вновь прибывших туристов, либо сами ждут погрузки, чтобы уехать с острова. Наплыв транспорта на пирсе – обычное дело перед приходом парома. Останавливаясь недалеко от выхода, оглядываюсь. Вокруг толпа народа, пытаясь глазами найти миру и Глеба. Друзей видно издалека, спешат в мою сторону, замечают меня раньше, чем я их. Но ребята не одни, с ними темноволосая высокая девушка спортивного телосложения. У нее длинные волосы, и слегка кудрявые на концах и шоколадный загар. По виду понятно, что девушка младше меня, зато ростом чуть выше Глеба. «Привет, Аня!» — кричит Глеб, ребята машут издалека. Улыбаюсь, руки цепляют сумки, семеню навстречу друзьям. Равняемся, мира распахивает объятия. «Приветствую тебя, Анечка!» — говорит девушка. «Безумно рада, что ты приехала!» В глазах подруги теплое спокойствие, без промедлений падаю в руки Миры. Наши подбородки укладываются на плечи друг друга, неприлично долго простаивая вплотную. Девушка любит долгие объятия. Помню странную особенность подруги с прошлого года, поэтому не удивляюсь. Подходит очередь Глеба, звучат слова приветствия, друг легко прижимает меня к себе. «Знакомься, моя сестра Альбина», — Мир указывает на высокую девушку, прибывшую на перс вместе с ними. Привет. Рада познакомиться. На лице Альбина улыбка, протягивает руку. Голубые глаза излучают столько радости и задора, что невольно улыбаюсь. Аня. Тоже очень приятно познакомиться. Жму руку девушки. Попросили Альбину поехать с нами, чтобы без проблем доставить сумки, сообщает Глеб. Договорились с хозяином резорта. Подобрал славный однокомнатный домик по соседству с нами. Отлично. Большое спасибо. Благодарю я. Давай чемоданы. Глеб забирает сумки. Следуем за ним на парковку. Багаж делится между двумя байками. Держим путь к дому, ребят. Меня везет Глеб, а Мира с сестрой едут рядом. Ребята живут в центре Пангана, в джунглях, на расстоянии 7 километров от Тонг-Салы, главного населенного пункта острова, где и находится пирс. Хорошо, что на Пангане несколько лет назад проложили бетонные дороги. Раньше людям приходилось довольствоваться песчаными, а езда на байке по размытым холмистым тропам — сомнительное удовольствие. Но в настоящий момент можно наслаждаться безопасной поездкой по ровному покрытию. Выезжаем на основную дорогу, Middle Road, что пересекает остров посередине с севера на юг и проходит через джунгли. Во время поездки с восторгом наблюдаю, как мимо пролетает удивительный растительный мир Пангана, замечая и столетние деревья. Их стволы в состоянии обхватить не менее трех человек за раз. И разнообразные пальмы, как высокие кокосовые, так и низкие банановые, а также остальное не менее изумительную флору пангана. Байки несутся посреди тропической природы. По встречной полосе проезжают люди разных национальностей. Машин мало, в основном передвигаются на мототранспорте. Отличительная черта азиатских стран, где много людей и пробок. Теплая погода круглый год, да и по деньгам выгоднее приобрести скутер, чем автомобиль. Панган не исключение, на дорогах чаще встретишь байк, чем машину. Общественного транспорта на Пангане нет. Остров не настолько велик, чтобы можно было пустить рейсовый автобус. Больше он напоминает огромную деревню, как по площади, так и по внешнему виду. Туристы и местные катаются на личном транспорте. Есть вариант передвижения на такси, но тук-туки ходят редко, поймать быстро нереально. В основном кучкуется в людных местах, возле резорта, в джунглях их не словишь. У туристов Пангана всегда новые мотобайки, тайцы на более бюджетных. Не всегда понимаешь, что за модель у местного водителя, иной раз думаешь, что тайец сам собрал мопед из того, что было. Внимание привлекает тайская женщина, что проносится мимо с тележкой, прикрепленной к мотобайку. Обычно такую ставят у дороги или на местном фуд-корте, чтобы торговать, чаще всего дешевой тайской едой. Путь к резорту продолжается. Обгоняем неторопливого тайца – К самопальному байку приделана тележка поменьше, в ней три крупные обезьяны. Полагаю, взято на подмогу сбивать кокос с пальм. Макакам не составит особого труда забраться на большую высоту. Позади 15 минут пути, подъезжаем к резорту. Ребята арендуют двухкомнатный дом в спокойном районе посреди джунглей. Неподалеку похожи на однокомнатный, за ними еще несколько, все относятся к резорту. Дома из бетона построены на сваях. Жилища в Таиланде приподнимают над водой, чтобы оградиться от незваных гостей. В помещении могут заползти змея или скорпион. Здание резорта во владениях одного хозяина-тайца, выполнены в схожем стиле, со светло-серыми стенами и коричневой крышей. «Приехали», — оповещает Глеб. Останавливаемся на небольшой парковке рядом с домами. Ребята помогают донести сумки, ставим багаж на крыльцо однокомнатного дома. «Куда поедем первым делом?» С горящими глазами спрашивает Альбина. С губ срывается тяжелый вздох. Безумно рада, что прибыла на Панган, но я без сил. Не прочь отдохнуть и немного поспать. Усталость от перелета говорит сама за себя, особенно когда чувствую, что до кровати остается пара шагов. «Конечно, конечно, мы понимаем», — произносит Мир, «отдохни». «А после того, как проснешься, приходи в гости». «Хорошо, спасибо огромное». «Предлагаю за аренду деньги» чтобы ребята расплатились с хозяином э, резорта, пока их подруга поспит. Обнимаясь каждым по очереди, Мира, Глеб и Альбина спускаются с веранды. Знакомлюсь с временным жильем. Дом просторный, хотя снаружи выглядел иначе. Бежевые стены, в прихожей светло-коричневый кожаный диван, за ним дверь в спальню и проход на кухню. Усталость валит с ног. Осмотреть новое жилище смогу и позже. Сумки остаются в прихожей, а я прямиком в спальню». Больше половины комнаты занимает двуспальная кровать, рядом с ней тумбочка и комод на окнах коричневой занавески. Закрываю их, после чего в комнате темнеет. Облегченно вздыхаю, и тело расслабляется. Одежда отправляется на стул, ноги сами несут душ, моюсь быстро, нет желания тратить драгоценные минуты, припасенные для сна. Залезаю под одеяло в приятном предвкушении. Наконец-то появилась возможность вздремнуть после изнуряющего перелета и поездки на пароме. Сладко зеваю. Не проходят минуты, как проваливаюсь в сон.